Как Рабы немецкий банк взяли? Немецкий универсальный банк Коммерцбанк, основанный в 1870 году, по величине своих активов считается крупнейшим в Европе. Большинство попыток его ограбления заканчивались провалом, и всё же однажды грабители сумели подобрать к нему ключи. Это произошло летом 1995 года в Берлине, в районе Цилиндор. Несколько арабов вместе с молодым немцем тайно взломали подвальные хранилища отделения банка и вынесли оттуда 15 миллионов марок. По подготовке и технике исполнения этот налёт не имеет аналогов в мировой криминальной истории. В небольшой пивнушке в районе Цилиндорфа к молодому крепкому немцу подсели два араба. Выпили, разговорились. Немц оказался безработным. Ему предложили временное участие на небольшой частной стройке и предупредили, что вкалывать придётся по 15 часов без оформления, но оплата неплохая за неделю до 1000 марок. Большие деньги. Только никому об этом ни слова. На работу привозят и увозят. Парень согласился. Его посадили в Форт, завязали глаза, куда-то привезли. Потом пересадили в Volkswagen фургон, снова кружили по городу. Наконец остановились. Повязку сняли, машина стояла в закрытом гараже. Ему показали инструмент: лом и лопату, сказали, что придётся вгрызаться в землю, сначала вниз, потом рыть тоннель. Его напарниками будут брать и арабы. Главное никому ни слова, иначе арабы взяли в руки ломы, немец поднял лопату. Работа оказалась изнурительной. Они копали землю, грузили в мешки, Кто-то вывозил их из гаража, ворота в который всё время оставались закрытыми. Шла неделя, вторая, третья, когда готов был глубокий шурф и несколько метров горизонтальной штольни, арабы немного разговорились. Так немец узнал, что прибыли они оба в Берлин из Дамаска, столицы Сирии. У себя на родине обучались военному делу, взрывать, стрелять, бороться в рукопашную. В Германии торговали автомобилями. Потом встретились с новым хозяином, он предложил им выкопать тоннель. А зачем ему этот тоннель? Впервые поинтересовался немец. Братья переглянулись, поговорили между собой по-арабски. Потом ещё раз взялись немцы словом молчать. Их наняли, чтобы прорыть многометровый тоннель в коммерческий банк. Сперва они войдут в городскую канализацию, оттуда до банка метров 100, пробьют стену подвального хранилища. очистит ячейки и также по подземному ходу вернуться в гараж, из которого все с деньгами разъедутся в разные стороны. Немец столбенел. Участвовать в ограблении банка он никак не собирался. Он всегда уважал законы порядка, как тут такое. Арабы заметили перемену в его настроении. Ты можешь отказаться, у тебя есть время. Мы тебе заплатим, и ты уходи. Но если откроешь рот, Обовытащили из запасу хиревольверы. Мы тебе его закроем навсегда. У немца наступил тяжёлый период. Он не мог поделиться своими тяжёлыми думами со своей подругой, которой приносил деньги, видел её радостное лицо, слышал разговоры о том, что теперь они смогут жить вместе, поменяют старую мебель, купят машину. И немец остался на стройке. Внезапно им пришлось остановить работу, наткнулись на бетонную стену. Такую ломом не прошибёшь, только отбойными молотками. А вдруг наверху их услышат или земля просядет? Это был большой риск. Ночью провели осмотр сверху. Оказалось, что наткнулись на канализационный люк. Что делать? Рано утром выгнали Volkswagen фургон, наехали на люк и стали якобы менять колесо. Один из арабов прополз к люку, снял с него крышку. Внизу он обнаружил кирпичный подземный ход, от которого уходила металлическая труба диаметром всего 60 см. По трубе текла зловонная жидкость канализация. Но эта труба направлялась в сторону банка. Они прорыли тоннель вокруг люка и поползли в зловонной трубе. им понадобились новые инструменты: более яркая подсветка, дрели, вентиляционные шланги, резиновая экипировка, противогазы, режущие металл пилы. Им предстояло ползти в этой жуткой трубе 100 м туда и обратно. Наверху их всё же услышали. Владелица модного салона, который располагался рядом с отделением коммерцбанка, почувствовала в полу какую-то странную вибрацию. Она вышла на улицу, Вокруг ни каких строительных работ не велось. Вернулась полгудел. Она позвонила на метеостанцию. Там ответили, что никакого землетрясения нет и не предвидится, посоветовали обратиться в полицию. Она набрала номер местного участка. Рассказала о трясении пола. Полицейский предложил пригласить врачей для свидетельствования её психического состояния. Женщина возмутилась Но тут вибрация внезапно прекратилась, и она успокоилась. Тайна странной вибрации раскрылась через несколько дней, когда пошли проливные дожди, и брусчатка перед самым входом в модный салон поехала и просела на целый метр. На место происшествия прибыли чиновники из местной управы, пожарные, полицейские и строительные рабочие. Место провала оцепили. В толпе любопытных Трое молодых парней, один немец, двое арабов, с напряжением ждали дальнейших действий. Строители убрали брусчатку, насыпали песок и снова всё уложили. Полный порядок. Молодые люди облегчённо вздохнули и отправились в гараж на работу. Ползание в стометровой зловонной трубе с мешками, наполненными землёй, подорвало их силы. Парни похудели, еле двигались. Неведомый шеф пожалел строителей и выдал им премию и предложил пару недель отдохнуть, а потом пообещал помощников. Когда до банка оставалось метров 20, арабы стали готовить немца к новой роли. "Ты будешь у нас переводчиком", сказали они ему. Увидев недоуменный взгляд немца, объяснили: "Ты с нашими друзьями нападёшь на банк сверху, возьмёшь заложников. Мы внизу очистим ячейки". Дадим вам сигнал к отступлению, и все вместе уползём в гараж, где поделим деньги и разъедемся. Немец остолбенел во второй раз. Теперь он понял, что его хотят оставить без куска от большого пирога. Арабы заберут деньги, уползут, а для прикрытия оставят его вместе с заложниками. Полиция схватит его одного. Что было делать? Не заявлять же в полицию. Туннель приближался к банку. Для проверки верности выбранного направления они снизу вбивали тонкий металлический стержень, отыскивали его наверху, спускались вниз и продолжали работу. Вскоре тоннель упёрся в стену банка. Час нападения приближался. Из 170-метрового тоннеля убрали все шланги и инструменты. Неведомый хозяин снова разрешил сделать перерыв и выдал премию. Наконец он появился в гараже. Неведомый хозяин назвал своё непонятное имя и распределил роли. План такой. Парни в камуфляжной чёрной одежде с чёрными масками на лицах, с оружием в руках, на фургоне подъезжают к банку, мотор не выключают, врываются, кричат, надевают заложникам мешки на голову, приковывают их наручниками и забирают все деньги, какие найдут. Внизу другая группа чистит подземные сейфы. Верхняя группа ведёт переговоры с полицией. Когда им привезут ещё несколько миллионов, их нужно будет спустить вниз, откуда их вынесут по тоннелю. Затем по сигналу все сверху также через тоннель уходят. Полицейские будут ждать их наверху. Они побоятся брать банк штурмом, жертвы никому не нужны. Сбить столку должен будет оставленный наверху фургон с включённым мотором. Времени недостаточно, чтобы в гараже поделить добычу и всем разъехаться навсегда. Нападение было назначено на утро 28 июня. Всё происходило примерно так, как намечал хозяин. Они ворвались в банк, уложили всех заложников на пол, их было 16 человек, привели директора и через него записками вели переговоры с полицией, которая тут же выставила оцепление вокруг банка. Нападавшие потребовали привести им 2 миллиона марок, иначе они убьют одного заложника. Им привезли. Полицейский в одних плавках принёс директору мешки с деньгами. Потом потребовали ещё 3 миллиона, иначе пристрелят двух заложников. Им снова привезли. Время перевалило за полдень. Потом нападавшие потребовали 12 миллионов и автомобиль с включённым двигателем. иначе взорвут помещение. Полицейские подумали и пообещали привести деньги к 17 часам. В это время грабители внизу выносили мешки с деньгами и ценностями. Полицейские же наверху разрабатывали сценарий нападения на банк и освобождения заложников. Люди были главное. Переговоры продолжались до темноты. Потом внезапно из банка перестали поступать какие-либо сигналы. Полицейские выждали ещё некоторое время, а потом решили штурмом взять помещение. Они ворвались в зал, но кроме заложников с мешками на головах, там никого не было. И только спустившись в подвальное хранилище, они обнаружили вскрытые ячейки, пробитую в стене дыру и уходивший в темноту тоннель. Со временем нашли всех исполнителей. Слишком много оставили они следов в помещении банка в гараже, В машинах в тоннеле берлинские полицейские знали своё дело. Захватили даже мнимого хозяина. Как выяснилось, каждый участник ограбления заработал от 30 до 100.000 марок. Всем участникам ограбления дали по 15 лет. Однако на свободе остался, как предположили полицейские, главный организатор всей операции, его мозговой центр. У него остались и все мешки. с миллионами